42. О'кей, времени уже слишком много, так что придётся поторопиться, сказал Слейзнер, входя в переговорную. Никаких длинных отступлений и несущественных деталей, а только педаль в полх и рулю я. Есть вопросы по этому поводу? У Хейнессона было много вопросов, но он промолчал и покачал головой, так же как Хеммер и Бернсторф. Он не хотел выделяться из группы, рискуя вызвать неудовольствие Слейзнера. "О'кей, хорошо", сказал Слейзнер после короткой паузы. "Нам на самом деле нужно многое обсудить за отрезок времени, который можно сравнить только с добавленными минутами матча". Он закрыл за собой дверь и направился к ближнему краю овального стола. Как вы все знаете, именно сейчас, в первые несколько часов после исчезновения, след всё ещё свежий, и шансы найти Хеска достаточно велики. Но вскоре эта кривая рухнет вниз в тартарары, и тогда будет практически невозможно выяснить, что произошло. Можно сказать, поднял руку Хэммер. Нет, только если речь не идёт о допросе Якоба Санда. «Потому что сейчас мне нужен краткий отчет, как все прошло. Прежде чем мы пойдем дальше, к главному вопросу встречи». Слейзнер повернулся к Бернсторф. «Ну, что сказать?» – пожал плечами Бернсторф. «Он спокойно и без проблем прибыл сюда, в участок, где мы, как и планировалось, провели допрос». «И он был готов к сотрудничеству и ответил на все ваши вопросы». Да, он был очень спокойный собран и на самом деле не выказывал ни малейшего беспокойства. «Ага. Думаю, он считает, что ему нечего скрывать». «Как же он объяснил, что его кожа была под ногтями женщины?» — спросил Хэмер. Он признался, что был с ней в субботу 28 июля, то есть в тот же день, когда она была убита, но днем на 4-5 часов раньше церемонии посвящения Моггенса Клинге в 8 часов вечера. Какая ещё церемония посвящения, спросил слезно. Мы точно не знаем, но судя по тому, что женщина была проституткой, и из текстовых сообщений на его старом мобильном телефоне Ericsson, речь могла идти о каком-нибудь секс-клубе. О'кей. Настоящий маленький грязный потаскон, другими словами, покачал головой слезно. Ну что ж, вернёмся к Якобу Сандо. Он смог нам помочь её опознать? Нет, вы. Он только подобрал её на Истэдгада, на углу с Виктория Гада, и увёз в одно из своих владений в Альби. По-видимому, страсть была не шуточной, но, как он сам подчеркнул, кровью истекала она не она, Хеммер кивнул. И почему он говорит нам об этом только сейчас, через несколько дней после того, как мы показали снимки с ней и с её странными шрамами общественности? «Если верить ему, он не следил за сообщениями по делу и потому не понял, что это была одна и та же женщина». «Что он сказал о платке, который мы нашли у нее в горле?» «Что он был симпатичным и что у него есть точно такой же». «Кроме того, это совершенно не важно, потому что он исчез из нашего перечня улик», — сказал Слейзнер. «Я так понимаю, что у вас не было другого выбора, кроме как отпустить его». Но что вы сами скажете после разговора с ним? Вы считаете, что это был он? И да, и нет. В каком-то смысле он был слишком спокоен, учитывая, насколько он на самом деле публичен, и что в конце концов речь идет о довольно серьезных подозрениях. Как будто он точно знал, что я собираюсь спросить, и уже заранее подготовил ответы. С другой стороны, должна признать, что его ответы были логичными и правдоподобными, Хорошо. Слезно убрал с доски фотографию Якоба Санда и положил её на стол. Не будем его упускать из поля зрения полностью, но отложим на время и перейдём к исчезновению Хеска. Извините, но то, что мы ставим Санда на паузу, не означает, что мы должны поставить на паузу всё расследование, сказал Хейнессон. Кто говорит о приостановке расследования? Слезнер посмотрел на него как на мешок с пищевыми отходами, который слишком долго простоял на солнце. "Точно не я. Мне показалось, ты сказал, что мы переходим к исчезновению Хеска", произнёс он, прилагая усилия, чтобы не отвести взгляд. "Просто я имел в виду, что у нас достаточно, чтобы параллельно работать над обоими делами. В конце концов, есть ещё много чего другого, кроме Санда. Чем нам следует заниматься?" Конечно, есть, сказал Слейзнер. Вопрос только в том, важнее ли это, чем исчезновение нашего коллеги. Речь идёт о приоритетах, Мортон. Приоритетах. И прямо сейчас я хочу, чтобы мы поставили всё на Хеска. Как хотел бы поступить ты? Можешь написать в своих мемуарах. Есть ли что-то конкретное, что, по-вашему, нам нужно проверить прямо сейчас? «Да, например, тот угол на Истет-гады, Виктория-гады. Если Санды правда подобрал ее там, есть шанс, что кто-нибудь из других девушек, которые обычно стоят там, знает ее и может помочь нам установить ее личность». Бернсторф кивнула и повернулась к Слейзнеру, который тоже, в свою очередь, кивнул. «Это хорошая мысль. Замечательная. И, конечно, мы это сделаем. Абсолютно. Но не сейчас, хорошо?» Пусть это подождёт, денёк другой. Почему? спросил Хейнессон. Потому что не горит. Неужели так трудно понять? Уставился на Хейнессона Слейзнер, что точно горит, так это исчезновение нашего общего коллеги. С каждой секундой тучи сгущаются всё сильнее. Он обратился ко всем присутствующим по отдельности. Ян Хеск, возможно, не так много значит для вас, как для меня. Пусть и так, но все же прошу вас правильно расставить приоритеты, чтобы мы совместными усилиями смогли выяснить, что произошло с нашим коллегой, вместо того, чтобы саботировать то немногое время, которое у нас есть, обсуждая множество вещей, которые могут и подождать. Бернсторф и Хэмер кивнули, а Хеннесон понял, что это единственное, что он мог сделать, чтобы избежать полномасштабной войны со Слейзнером. «Хорошо, давайте начнём», — хлопнул в ладоши Слейзнер. «Не знаю, слышали ли вы уже эту новость, но сегодня утром его машина была найдена на стоянке у Ислансбрюкге, прямо у кафе Ланге, бро». «Кто её нашёл?» — спросила Бернсторф. «Какой-то охранник парковки, который собирал парковочные талоны. Я пометил регистрационный номер в системе, так что он, должно быть, появился у него на экране или что-то в этом роде». «В любом случае я послал водолазную команду, которая уже должна активно проверять дно вдоль набережной». «То есть вы хотите сказать, что он упал в воду?» — спросил Хэмер. «Нет, я ничего не хочу сказать. Но ему достаточно было немного перебрать в том кабаке у Ланги, бро, а потом случайно подойти слишком близко к краю пристани». Слейзнер пожал плечами. «Лично я не могу придумать чего-то более нехарактерного для Хеска. Но, насколько я понимаю, последние дни он был в расшатанном состоянии. Кроме того, я пообещал его жене Лоне перевернуть каждый камень, и это обещание я намерен сдержать». Хейнесон снова последовал примеру остальных и кивнул, хоть он и не знал, что и думать. «Так много вопросов, но ни на один из них нет времени». Слейзнер здесь не для того, чтобы переворачивать каждый камень. Он это очевидно уже сделал, причём в кратчайшие сроки. Алло, приём, это Хьюстон. Хьюстон вызывает Мортона. Хенсон повернулся к просиявшему Слейзнеру. А, смотрите-ка, вот и он. И где ты был? Хенсон собрался было что-то сказать. Неважно, продолжал Слейзнер. Даже если там ты проводил время лучше, чем здесь. Извини, я просто раздумывал о том, как ничего страшного. Нам всем иногда нужно отвлекаться и отключаться. День был долгим, и мы все устали. Но прежде чем пожелать друг другу спокойной ночи, я хочу узнать, как всё прошло на той парковке. Есть ли там камеры наблюдения? Хенсен кивнул и положил USB-накопитель на стол. Веда стол вот это При вас сходна. Давайте посмотрим, есть ли там что-нибудь интересное. Слейзнер обратился к Хэмеру. Организуешь? Ты имеете в виду прямо сейчас? Хэмер поднял и изучил флешку. А то я могу просмотреть это сегодня ночью и нарезать интересные кусочки на завтра. Так что сейчас мы можем потратить время на то, что Зачем ждать? сказал мальчик девочке, перебил Слейзнер со смехом. Постив обы всякого предупреждения ударил кулаком по столу. Что, чёрт возьми, с вами творится? Если не сидите и не спите, так хотите подождать до завтра? Речь о нашем коллеге, а не о каком-то грёбаном незнакомце, которого мы даже не можем опознать. Счёт идёт на часы и минуты, чтобы у нас был шанс, не на дни. Сорри, просто предложил Хэмер вставил флешку в свой ноутбук и подключил проектор, который после пары команд начал проецировать записи с четырёх камер наблюдения с парковки на развернутый с Лейзнером экран. Изображение было разделено на четыре равные части, каждая из которых показывала вид с разных углов парковки. Камеры, очевидно, были оснащены датчиками движения, так как в одном или в нескольких из четырёх кадров обязательно проходил человек или проезжала машина. В верхней части, в левом углу, был указатель времени, показывающий 15.00, 5.08.12. «Три часа дня — это, наверное, слишком рано», — сказал Слейзнер, когда вниз по рампе начал спускаться Бордова и Вольво. «Во сколько вы закончили вчерашнюю встречу?» Хейнесен и остальные переглянулись. «Думаю, около восьми, половины девятого», — сказала Бернсторф. О'кей, перемотай на 8. Как я уже говорил, времени у нас немного. Хеммер кивнул и передвинул бегунок до момента, как на верху в углу отобразилось 19:55, 05.08.12. Они увидели, как на парковку заехал серебристый Lexus и завернул на свободное место. После чего женщина со светлыми волосами, собранными в пучок, в кожаных штанах и на высоких каблуках вышла из машины и скрылась из кадра. После этого ничего не происходило, а затем камеры должно быть выключились, так как следующий ролик имел отметку времени 20:48, когда по рампе проехал синий пежо. Поправьте меня, если я ошибаюсь, сказал Слейзнер в то время, как машина на экране несколько раз въезжала и выезжала, пока не встала точно в парковочный карман. Но разве это не старый пежо Яна? Хайнесен кивнул. Конечно, это была машина Хеска, и, конечно, это был Хеск, который вскоре после этого прошел мимо одной из камер, обводя взглядом припаркованные машины. Слейзнер покачал головой. «Совершенно непонятно, почему он не поменяет ее на что-то повеселее. С такой зарплатой, как у него сейчас, он мог бы легко арендовать Феррари». «Значит, Хеск отправился туда по собственному желанию». Как и говорил Слейзнер, должно быть по дороге домой ему внезапно пришло в голову заехать и посмотреть, нет ли там Якоба Санды или его машины, которая очевидно была там, так как в правом нижнем окошке было видно, что в 20 метрах от камеры Хеск остановился у блестящей красной спортивной машины. И часы из виду, когда втиснулся в пространство между ней бетонным столбом Следующая запись была сделана через несколько минут, когда Хеск выглянул из-за колонны с прижатым к уху мобильным телефоном. Его рот двигался, как будто он что-то говорил, после чего он сунул в карман пиджака мобильник и пошёл в сторону камеры. Торбен, проверьте, с кем он разговаривал, обратился Хейнесен к Хэммеру, который кивнул. Хорошая идея, Мортон, сказал Слейзнер, подняв большой палец вверх. Что, — увидел Хеско, — определить было невозможно. Но что-то он точно заметил, что-то, что заставило его завести правую руку под пиджак, как будто он собирался достать пистолет. Но потом он, должно быть, передумал и вместо этого достал свое полицейское удостоверение. «Был ли там кто-то, кому он противостоял? Кто-то за пределами кадра? Да, теперь он увидел». Третий человек, которого заслонял сам Хеск и присутствие которого можно было угадать только по падающей на бетонный пол тени. Не здесь ли всё пошло не так? Мне мерещится или прямо позади него кто-то есть, спросил Хэммер. Правда? И где? Слейзнер сделал шаг в сторону экрана. Вот, показал Хэммер. Видите тень на полу. Слейзнер не успел ответить, как тень бросилась на Хеска, который упал навзничь вместе с мужчиной вверху, мужчиной, который встав оказался женщиной. "Ну какого чёрта?" обратился к остальным Слейзнер, когда Хеск с трудом встал и снова заслонил женщину. "Вы видели, кто это, а? Видели вы это?" Но они увидели только то, как Хеск снова упал на землю, на этот раз без сознания и с пистолетом в руке. Это Дуня Хугор, продолжил Слейзнер, пока Дуня наклонилась над Хеском, выкрутила из его руки пистолет, схватил его за обе руки и утащил его по бетонному полу из кадра. Из стольких ублюдков расправилась с ним именно она. Хенсон не мог вымолвить ни слова. Дуня Хугор. Неужели это правда? То, что Слейзнер ненавидел её больше всего на свете, всем было прекрасно известно. И когда он объявил её в розыск, большинство сходились на том, что он просто слишком далеко зашёл в своей личной вендетте. Но оказывается, это не так. Вместо этого всё выглядело будто он шагал впереди всех. "Можем взглянуть ещё раз", наконец спросил он, и когда кадры снова промелькнули мимо Он увидел, что это действительно она. Одним ударом локтя отключила Хеска, а затем протащила его по полу. На следующей записи, полтора часа спустя, появились двое мужчин в камуфляже, несущие то, что не могло быть ничем иным, как человеческим телом, полностью завёрнутым в чёрные мешки для мусора и широкую изоленту. "Но, погодите-ка", обратился к остальным Бернсторф. "Это Дуня?" которую вы все, кажется, знаете. Какой она имеет отношение к нашему расследованию? Это хороший вопрос, повернулся к ней Слезнер. Очень хороший вопрос. Она работала здесь в отделе несколько лет. И вы, кто меня знает, помните, что она мне никогда не нравилась. Список всех ошибочных и откровенно незаконных действий, в которых она виновна, будет длиннее, чем рулон туалетной бумаги. В том, что она опасна и могла представлять угрозу, нет ничего удивительного. Именно поэтому она в розыске. Но всё равно должен сказать, что этим она превзошла все прошлые заслуги. А что она имеет против Хеска? спросил Хэммер. Это тоже хороший вопрос. развёл руками Слейзнер, одновременно с тем, как в верхнем левом окошке синий Peugeot Heska выехал с парковки и исчез из-за въезда на рампу. Единственное, что мне известно, у них были свои разногласия, когда она была новичком, и они собирались работать вместе над одним расследованием. Но опять же, Ян всегда был мне лоялен, и понятно, что это могло резать глаз человеку, который его прервал собственный мобильник. Да, это Ким Слейзнер. Да. Ага. Он испустил долгий тяжёлый вздох и начал массировать лоб свободной рукой. Нет, нет смысла. Можете заканчивать и собираться. До свидания. Он отключил звонок, отложил мобильник, сглотнул, вытер сначала один, а затем другой глаз, прежде чем обратился к остальным. Они нашли тело.